«Да н т это не ребята. Вернее, не те ребята. Открывайте уголовный розыск». Черненко кинулся обратно на дачу. С побелевшим лицом, задыхаясь от испуга, он сообщил «Там, там мур!». Разом все повскакали со своих мест. «Вы привели их в соплеки!» — набросился с ума за на напарней. Выяснять отношения, однако, было поздно. У калитки стояла оперативная группа и трое понятых. с у м а д з а торопливо прошипел. «Вы, мои гости, зашли к дочери. Не знали, что она в отъезде, поняли? И молчать. Всем молчать. Ничего не знаем. А найти они у меня ничего не найдут». Слова его действительно как будто сбывались. Обыск шел уже часа два. но ничего пока не дал. Все комнаты, чердак, кладовки дачи были осмотрены, подполье обследовано дважды. Но ничего, что интересовало муровцев, не было. Ни одного лоскутка кожи, ни одного сомнительного куска меха. Котиковая шуба? Жены? Соболья-накидка? Тоже ее? Тоже ее? каракулевая шуба. Дочкина же т и дочкина. Майор в задумчивости стоял около летней веранды и жадно курил сигарету. Подошел Стешков. В чем же дело, товарищ майор? Может, их хаза в другом месте? Да нет, вероятнее всего здесь. «Здесь. Искать надо. Искать». с т е ш к о в отошел от майора и, круто поворачивая на тропинку, ведущую к огороду, задел ногой железную бочку. Таких бочек на территории дачи стояло пять штук. Лейтенант прошел уже дальше, чертыхаясь на хозяев куркулей, которые так лелеют свое огородно-садовое хозяйство. Прошел и остановился. Вновь вернулся к бочке. Легонько носком ботинка пнул ее. Раздался не гулкий, но чуть звенящий звук. — Почему такое? Она ведь с водой? Стукнул ладонью по боку верхнего звена. — Вот здесь понятный звук. Короткий, быстро глохнущий. Стирков позвал д е т к о в с т в г о Подозрительны мне эти бочки. — «Разрешите, я прокину одну. А в чем дело?» «Слушайте, Истешков повторил свой опыт». «Да, действительно, что-то не так. А ну-ка, перевернем». От крыльца к ним спешил хозяин, истошно крича о том, что нельзя этого делать. «Воду для полива нам приходится носить из соседнего водоема, а это нелегко. Надо уважать людской труд». д е т к о в с к и й и с т е ш к о в не обращая на него внимания, тщательно осматривали бочку. с т е ш к о в разыскал какую-то деревянную планку и резко опустил ее в воду. Планка стукнулась, а металл где-то в середине бочки. «Двойное дно. Факт!» Он опрокинул бочку. «Посудина была сделана мастерски. Дно, которым она оставилась на землю... прикрывалась точно подогнанным металлическим кругом, покрытым черной смолистой мастикой. Под мастикой обнаружилось кольцо. Стежков дернул его, и металлический круг вышел из пазов. Там была вторая крышка, плотно прижатая к стенкам тонкими распорными пружинами. Сняли эту крышку, с ю емкость нижнего звена бочки занимали аккуратно свернутые хромовые кожи. д е т к о в с к и й велел позвать понятых. Началось вскрытие остальных четырех бочек. Еще в двух из них были опять-таки кожи. А в остальных двух чеки с лисими ь шкурками... Отар Давыдович, мой вам совет. Расскажите сами, где и х что лежит.